«Матушка!» В окно светила луна, заливая комнату голубовато-белым мерцанием, играя на прожилках хардалийского мрамора. Букетик незабудок на подоконнике в этом холодном свете казался каким-то особенно беззащитным и оттого ещё более трогательным. «Матушка, не грусти. Он обязательно вернётся. Он же обещал». Ирина встала, отложила в сторону веретено, которое последний час бездумно вертела в пальцах. Неслышно ступая, вышла в коридор. Постояла немного на открытой галерее, слушая треск цикаты, вдыхая запах цветущего жасмина. Лепестки уже облетали. Под луной, на чёрной влажной земле они казались осколками перламутровых раковин, которые добывают на её родине. Сами собой в памяти всплыли слова старой-старой песни. За моим сердцем приходила полночь. Обещала бесчётно серебра пригорошни. Обещала хранить его в бархатном футляре между звёзд сапфиров, рубинов, алмазов. Только были фальшивые её обещания. Серебро луны ничего не стоит. Я сказала полночь, возвращайся обратно. Не отдам я тебе своё бедное сердце. В рассказе использованы фрагменты песни группы «Роза Альба. Сердце». Автор текста — Воробьёва, Йовин. Подул лёгкий ветерок, упал ещё один лепесток, За ним ещё один и ещё. Ирина загадала. Если их будет 10 то всё обойдётся. Семь. «Всего семь. Или я плохо смотрела. А, впрочем, это всего лишь Жасмин». Тихо вздохнув и поправив на плечах вдовью покрывала, Ирина пошла к комнате сыновей. Хотя масляные светильники на стенах из экономии не зажигали по ночам, уже бог знает сколько времени, света хватало. Да, она и в полной темноте прошла бы здесь, не задев стену даже краем одежды. Марк спал, как всегда, разметавшись по ложу. Одна рука свесилась, легкая покрывала сбита в ком где-то в ногах, Светлые, чутьющиеся волосы, гроза гребней. Вчера опять не стал стричься, шалопай. Чуть влажный от пота. Ест как не в себя, а всё такой же худой. Но зато как вырос за эти полгода. Если так дальше пойдёт, к осени брата догонят. Проб тоже всё переживал, что ниже всех приятелей, а потом раз — и вытянулся за одно лето. Ещё утешал младшего в последний приезд домой. «Ничего, вояка, были бы кости, а мясо нарастёт. Мы Флавии, крепкой породы». А потом, к восторгу брата, разгибал очередной подкову, не слушая добродушного ворчания старого Прокопия о ненужных расходах. Как же давно это было! Будто в другой жизни. Домоправитель, отпущенный на волю ещё мужем и верно служивший его семье до самой смерти, уже два года как упокоился на маленьком кладбище. Но главное, тогда всё было упорядочено и казалось незыблемым, почти вечным. Вилла, привычные хлопоты, соседи, мир... Нет, войны были всегда, но где-то далеко, на границах. И даже когда одна за другой заполыхали провинции, когда муж со своим легионом ушёл, чтобы навсегда остаться в знойных песках Элайта, она, да и она ли одна, продолжала цепляться за это с молоком матери, впитанное олицетворение порядка и стабильности, называемая Империя. А потом всё в одночасье перевернулось с ног на голову. Новости одна страшнее и невероятнее другой полетели по землям империи, обгоняя друг друга и подробными квадригами. Потеряна Регия, Полония, Элайт. Четыре легиона изрублены гефтами у Немейского озера. Восьмой победоносный и четвертый Гордиев взбунтовались и перешли на сторону мятежного логафета Фиолакта, объявившего подвластную ему Таригу независимым государством флот друнггария кортиса потрепанный бурей почти полностью уничтожен локаскими пиратами перерезавшими морские пути доставки продовольствия Перебой с хлебом и голод вылились в восстание плепса в столице и волнение прокатившееся по всем еще подвластным басилевсу землям А еще имя страшное имя которое граждане империи повторяли все чаще позавчера шепотом вчера в полный голос сегодня истошным криком в ранг Наемник Сартан, сначала дослужившийся от простого конного лучника Сагитария до командира Турмы в три десятка человек, потом получивший подначало целое крыло и закончивший Третью Ригийскую войну в чине Стратилата Востока. Герой сражения при Непоре. Победитель Мордона IV, всесильного сатрапа Кардонала. Сокрушитель, считавшийся неприступной твердыни армилоны Усмиритель соляного бунта 1968 года. Человек досконально изучивший военную машину империи изнутри, дезертир в зените славы, покинувший её границы, чтобы год спустя затопить их огнём и кровью, став во главе бесчисленных орд своих диких соплеменников. В коротких письмах, приходивших всё реже и реже, Проб писал о тяжёлых боях и свирепости кочевников, с лёгкостью сменающих армии и гарнизоны, а то, что сартанский аркан всё уже стягивается вокруг обескровленной империи. Ещё он писал, что то, что архонты и стратеги приняли за грабительский набег, превратилось в полноценное завоевание, что сортаны не разрушают города и крепости, а ставят в них свои гарнизоны, что Вранг объявил себя новым басилевсом и принимает присягу всякого гражданина империи, который захочет ему служить. Сын советовал матери и брату последовать примеру соседей, бросить дома и перебраться в столицу к дальним родственникам отца, а ещё лучше уехать на запад, пока держатся границы. Потом письма перестали приходить, зато вновь поползли жуткие слухи. Говорили о том, что армия Вранга прорвала оборону, и ее авангард продвинулся в самое сердце империи, на расстоянии двухнедельного перехода от столицы. Чтобы селев с Фотией в этот грозный час не придумал ничего лучше, чем насмерть рассориться с Никифором Львом, величайшим стратигом империи и единственным человеком, способным помериться с силами с бывшим стратилатом. Никифор сорвал голос, убеждая властителя оставить Никополис, который невозможно оборонять. Отойти на западные рубежи, перегруппировать армию, накопить сил и только тогда выйти на решающую битву. В ответ Басилев сосыпал его оскорблениями и упреками, называя трусом и предателем, подкупленным врангом. Кричал, что Никифор сам не прочь примерить пурпур, требовал выступить навстречу с Артаном и любой ценой вышвырнуть их вон со священной земли империи. Кончилось все тем, что Лев плюнул под ноги хозяина империи и во главе своих людей ушел из столицы. Фотий же, прокляв мятежника и всех, кто последовал за ним, стал спешно собирать войска. Два дня назад состоялась битва. Армия Басилевса потерпела сокрушительное поражение. Сам Фотий и его наследник, пятнадцатилетний Константин, были убиты. Беглецы, проходившие мимо поместья, шептались, что в ранг по обычаю своих диких предков, велел оправить череп Фотия в золото. «Из этой чаши, — якобы сказал он со смехом, — я буду пить на перу в честь своего вступления на престол, когда падёт Никополис». В падении же столицы уже никто не сомневался. И всё же, хотя все соседи давно разбежались кто куда, а позавчера в виллу с разрешения Ирины оставили последние, самые отважные и преданные слуги, вдова трибуна девятого молниеносного и его младший сын не покидали своего дома. Ирина, бывшая жрица лунной госпожи, До сих пор тайком справляющая запрещенные по всей империи обряды знала — Проб жив, он рядом, значит, живая надежда. Правда, она пыталась отправить Марка один-единственный раз. Он, молча, не перебивая, выслушал, потом всё так же молча взял её за руку, заглянул в глаза и покачал головой. А потом она до утра плакала, как никогда раньше, выплёскивая весь накопившийся страх, всю боль и тоску и рука сына, за одну ночь перешагнувшего границу от мальчика к мужчине, ласково гладила её по волосам. Сколько мать просидела в тягостных раздумьях у изголовья сына, охраняя его сон, она не знала. Должно быть, немало. Лунный свет стал не таким ярким, зато небо за окном посветлело. Марк заворочился что-то бессвязно пробормотал и сжал кулаки. Ирина склонилась над ним, едва касаясь, отвела с олба влажную прядь, поцеловала и прошептала, как бывало. ш «Все хорошо, сынок. Все хорошо. Мама здесь. Мама прогнала дурной сон». Руки сына разжались, сведенные брови разгладились. Он перевернулся на другой бок и задышал спокойнее. Лицо его в этот миг показалось Ирине таким юным и по-мальчишески безмятежным, что она, наконец, сломалась. «Сегодня», — твердо сказала она себе, неслышно выходя из комнаты. «Уходим сегодня. В кострополь к Никифору». Он должен помнить Тито Флавия и не откажет в приюте его семье. А Проб? Проб найдет нас. И все же, даже приняв решение, жрица лунной госпожи не могла начать притворять его в жизнь без благословения своей богини. В крипте было на удивление сухо и тепло. Преклонив колени перед небольшой статуей, находящейся в тягости обнаженной женщины, увенчанной поднявшим рога месяцем, Ирина бросила в курильницу горсть сухих трав, закрыла глаза и зашептала. «Мать всего сущего, дарительница жизни, руки твои над миром, глаза твои звезды небесные, ты все видишь и все знаешь. Скажи, верно ли я поступаю, и жив ли еще мой сын?» Горьковатый дым мягкими густыми волнами поплыл по залу, и, вдохнув его, Ирина в бесчетный раз увидела свое тело, распростёртое на камнях пола. А потом она воспарила куда-то вверх и оказалась переливающейся тысячу оттенков безбрежности. Но в этот раз единение с богиней не принесло безмятежности. Ирина чувствовала тревогу, будто что-то из подволь пыталось проникнуть к ней оттуда, извне. Что-то такое, чему здесь не было и не могло быть место. Цвета окружающего её мира перетекали друг в друга всё стремительнее, спокойные краски становились болезненно яркими, мелькали перед глазами чудовищным витражом. Не выдержав, Ирина попыталась вернуться в своё тело и не смогла. Какая-то сила легко, как пушинку, отбросила её назад. Ещё миг, и невидимые путы оплели её руки и ноги, не давая пошевельнуться. А потом раздался голос. И как же он отличался от ласкового, успокаивающего голоса её покровительницы. «Я вижу тебя!» «Кто ты?» — выдохнула Ирина, силясь освободиться и безмолвно призывая лунную госпожу. Смех плетью хлестнул её по лицу. «Твоя жалкая богиня ныне не защитит тебя, жрица!» Силы ее на исходе, на алтарях нет приношения, а в развалинах храмов пасутся козы. К тому же ты отдала свой знак сыну, не так ли? Глупо и опрометчиво. Он не смог помочь ему, зато я теперь волен сделать с тобой все, что пожелаю. Могу просто убить. Могу заставить страдать так, как не страдало еще ни одно живое существо. Могу навечно заключить твою душу между тем и этим миром или отдать на потеху таящимся за гранью чудовищам. Кто ты? повторила пересохшими губами Ирина. «Проб, что с ним?» «Дзотан, цепной пёс повелителя мира в Вранга, идущий по следу его врагов». «Чего ты хочешь?» «Твои покорности и служения». «Ты упростила мою задачу сама, войдя в тонкий мир». «Это хорошо. Слушай и запоминай. Утром в твой дом придут три человека. Убей их или погрузи в сон, если сможешь, а если нет, задержи настолько, насколько возможно». «Я и мои слуги уже в пути, мы все равно рано или поздно настигнем их. Но повелитель в ранг не хочет ждать». «Кто эти люди?» И снова удар, невидимый, но от этого ничуть не менее свирепый. «Они враги повелителя, большего тебе знать не нужно. Давай-ка я лучше покажу тебе кое-что занимательное». Миг, и перед взором Ирины предстал проб. Обнаженное тело сына, распятое между двух вкопанных в землю столбов, покрывали страшные раны» оставленный огнём и железом. Голова безжизненно повисла, и лишь еле заметно вздымающаяся грудь показывала, что он всё ещё жив. «Крепкий парень!» издевательски произнёс, назвавшийся зотоном «Крепкий и упрямый. Можешь им гордиться, жрица. Он один из немногих не побежал, когда мы растёрли в кровавое меси в армию Басилевса. Твой сын сражался до конца там, где любой другой давно бросил бы оружие и взмолился о пощаде. Впрочем, хотя повелитель в ранг и милостив, Твоему сыну не было бы прощения, слишком много коней степных воинов, благодаря ему вернулись с пустыми сёдлами. Теперь души их всадников не найдут пути в радужные луга, если их погребальные костры не окропит кровь убийцы. А ведь среди них младший брат самого повелителя. И всё же есть смерть и смерть. Ты уже познала мою мощь, но мне всё же кажется, что ты недостаточно хорошо усвоила урок». Ирина беззвучно закричала. Дикая, нестерпимая боль охватила всё её тело. Казалось, чьи-то грубые пальцы выворачивали её наизнанку, обнажая даже не кости и жилы. Чувства, мысли, надежды. Разрывая на части душу. От этой могучей злой силы не было спасения. От неё не могло быть тайн. Потом также неожиданно пытка прекратилась. «Теперь тебе всё ясно, жрица. Против меня ты меньше, чем ничто». «Бойся прогневить меня, ведь у тебя есть ещё один сын, правда?» «Прекрасный мальчик. Совсем ещё молодой, жадный до жизни. Хочешь, чтобы он испытал то же самое или ещё что-нибудь похуже? Нет?» «Что ж, теперь это зависит от тебя и только от тебя. Помни об этом, жрица, когда утром трое войдут в твой дом. Помни!» Медленно, очень медленно Ирина приходила в себя. Затёкшее тело немилосердно ломила. Она лежала на полу крипты, что-то стискивая в левой руке. С трудом разжав побелевшие пальцы, Ирина вскрикнула. То был серебряный амулет с изображением лунной госпожи, покрытый запекшейся кровью на разорванной цепочке. Тот самый, что она получила когда-то давно при посвящении. Тот самый, что три года назад своими руками надела на шею проба. Как во сне Ирина поднялась по ступеням, заперла за собой дверь и вошла в дом. «Матушка! Марк!» прижать его к себе, ощутить его тепло, услышать стук его сердца. «Марк, мы уходим. Сегодня. Сейчас». «О, богиня, что я говорю? Куда идти? Где спрятаться? Он все знает, все видит. От него нет спасения». «Но... не спорь со мной, мальчишка, я твоя мать, и...» «Так надо, сынок, поверь. Просто поверь мне. Я ведь никогда тебя не обманывала». «Поверь, хотя я сама себе не верю. Потому что знаю, нас найдут всюду». Знаю так же отчетливо, как и то, что когда это случится, я не смогу защитить тебя, мой маленький, даже ценой собственной жизни, как не смогла защитить твоего брата. Я знаю, матушка, но ночью, ночью ко мне приходил проб. Ничего не понимая, Ирина взглянула в его спокойное лицо. Он был в золотых доспехах и алом плаще, красивый, как солдат небесного воинства на фресках в храме. Сказал, чтобы я ничего не боялся и успокоил тебя» что ему хорошо, и теперь он всегда будет с нами, если только... Если только что? Если только мы не отступим. Как он, до конца. Ещё сказал, завтра утром от нас с тобой будет зависеть очень многое, от тебя и меня, представляешь? Марк. Понимаю, это звучит невероятно, смущённо улыбнулся сын. Я и сам бы ни за что не поверил, расскажи мне кто-нибудь такое. Только он протянул руку, и у Ирины перехватило дыхание. На ладони Марка ослепительно сиял серебряный амулет с изображением лунной госпожи на такой же сияющей цепочке. Новенький, будто только что вышедший из-под резца чеканщика. «Теперь ты мне веришь?» «Да», — с трудом сдерживая наворачивающиеся на глаза слезы, прошептала Ирина. «Да, сынок». «Проб, сказал что-нибудь еще?» «Ага». Тьма распахнула крыла над миром, и лишь от носящего пурпур зависит, зайдет ли когда-нибудь вновь солнце империи. Потом потрепал меня по голове, улыбнулся и прошептал. «Мы Флавии, крепкой породы!» А потом я проснулся. «Матушка, но ведь носящий пурпур — это басилевс. Разве он не погиб?» «Кто знает, сынок? Кто знает?» «Пойдем, скоро у нас будут гости, нехорошо заставлять их ждать». Пропуская Марка вперед, Ирина незаметно разжала руку и высыпала на пол горстку серой пыли. Да, их действительно было трое. Двое мужчин, один лет сорока, другой чуть моложе, и юноша, чем-то неуловимо похожий на Марка. Их одежда, доспехи, лица и руки, как и взмыленные, едва дышащие лошади, были покрыты коркой грязи, в которой пыль и пот смешались с кровью. «Госпожа Ирина!» — прохрипел старший, спрыгивая с коня и помогая спешиться товарищу. Судя по грязной заскорузлой повязке, у него было ранено бедро. Не ответив, Ирина пристально смотрела на юношу, все еще сидящего в седле. С каждым мигом в ней крепло понимание. Она медленно опустилась на колени и отчетливо произнесла. «Тысячу лет здравствовать Константину, Басилевсу!» Он говорил, её новый Басилевс, измученный пятнадцатилетний мальчишка, за которого проб, не задумываясь, пошёл на муки и смерть, а потом отринул посмертный покой и вернулся оттуда, откуда не возвращаются. Он говорил, путаясь, захлёбываясь словами, не смея лишний раз поднять на неё глаза. Он говорил, она не слышала. «Если бы не я, ушел бы. Конь сильный, а на самом не царапин и хоть и бился в первых рядах». В ушах, нарастая, что-то грохотало. Это пульсирует кровь или уже стучат по старой дороге копыта. Как же страшно и больно знать. Сказал, «Я задержу. Скачите к матушке, она поможет. А сам собрал всех, кто еще мог сражаться и повел их назад». «Они все ближе». Где найти сил смотреть, не отводя глаз на этих двух мальчиков, сидящих рядом? Константин чужой, незнакомый, увиденный сегодня впервые в жизни. Марк родной, любимый, последний. И смерть одного, жизнь другого. Тоже биться, а он сказал, что моя битва еще впереди, что я должен стать символом, знаменем, под которым вновь соберется империя. А я? Какое из меня знамя? При этих словах перед глазами ирина предстал Никифор Лев. «Великий стратик, отменный боец, искушенный политик, профиль Никифора горд, взор Никифора ясен, поступ Никифора тверда». «Да, исчезни Никифора империи будет непросто», — вкратчиво зазвучали чьи-то слова в ее голове. Извиняющий медью властный женский голос, в котором странным отзвуком слышался тихий голос Проба, возразил. «Исчезни Константин, и империи не будет». Укрепи, мой дух богиня, чтобы я следовала указанному тобой пути. «Марк, отведи Василевсу в свою комнату и обменяйся с ним одеждой». Удивление в глазах Константина и воинов, понимание в глазах сына. «Обменяться одеждой, но за Константин!» Она впервые обратилась к своему царственному гостю по имени, да еще и таким тоном. «Делай, что тебе говорят. Сынок, повесь ему на шею амулет. Во имя всего святого, дорогой, да скорей же!» Может, статься, мы уже опоздали. Теперь вы двое. Вы готовы умереть за своего басилевса? «Я доволен тобой, жрица. Ты и твой младший сын будете жить. Хочешь чего-нибудь еще?» Насмешливый, полный презрения голос. «Все правильно, только так и можно разговаривать со слабой женщиной, которая всецело в твоей власти, которая струсила и предала доверившегося ей, купив две жизни за одну. Нет, не за одну, за три». Они могли выдать. Они могли сбежать. Они могли бросить оружие и молить о пощаде. Возможно, они бы её даже получили, ведь с Артаном нужна была только голова Константина. Солдаты империи сражались отчаянно до последнего, будто и впрямь защищали своего басилевса. Да, они и защищали его. А потому держаться. Держаться не взглядом, ни жестом, не выдавая себя. Ради них, ради Проба и Марка. Господин, она была покорна, как вода. Её голос дрожал не от перехлёстывающейся через край ненависти и горя, от страха и алчности. Она смотрела не на тело своего мальчика, переброшенной через седло врага, не на струйку крови, текущую из его рта на землю. Она смотрела на четырёх лошадей без всадников, могучих, выносливых, быстроногих сартанских лошадей. «За одну такую, опытный барышник, не торгуясь, даст пять солидов, а куда лучше тех, которые сейчас стоят на конюшне». Глаза степняка сузились, уголок губ под черной щеткой усов зло приподнялся. Казалось, еще миг и сортан ударит Ирину. Рука с плетью дернулась, но в последний момент остановилась. «Похоронишь убитых! Всех! Вместе с оружием!» выплюнул он и что-то коротко пролаял своим людям. Она смотрела вслед всадникам до тех пор, пока они не скрылись из виду. Потом подошла к оставленным лошадям. через седельных сумках вяленое мясо, лепешки, овечий сыр. Два полных меха с водой, прочный длинный сыромятный ремень. У одной к седлу даже приторочен горит с луком и дежинный стрел. Горит. Единый футляр для лука и стрел, имеющий два отделения. За спиной послышались шаги. Поскачешь на одной, а вторую поведешь в поводу на смену, не оборачиваясь, приказала Ирина, проверяя подпругу. До Кострополя не меньше десяти дней пути, в голосе Константина звучал какой-то суеверный ужас. «Места дикие, в округе полно мародёров». «Не останавливайся без нужды и ни с кем не разговаривай», будто не слыша его, продолжала Ирина. «Сначала поедешь через холмы по течению реки. Как повернёт, увидишь виноградники. Обогнёшь их слева, будет дорога, ведущая в горы. Она старая, но так даже лучше, меньше любопытный класс. На развилке свернёшь снова налево, выйдешь к Виа-Легио. Там уже не жалей коня, гони, что есть духу. Даже если я доберусь...» «Меня ведь даже не подняли на счетах, и не Никифор, он может не послушать меня, не поверить?» Резко обернувшись, Ирина сгребла юношу за одежду на груди так, что ткань затрещала и яростно затрясла. «Значит, ты заставишь его послушать и поверить. Понял? Заставишь! Никифор-лев всего лишь солдат, а ты его повелитель, Басилевс, хозяин империи!» Губы юноши задрожали, на глаза навернулись слезы. Не выдержав, Ирина порывисто обняла его, крепко прижала к себе, гладя вздрагивающие плечи. «Ты справишься, мальчик», — шептала она, не чувствуя собственных слёз. «Обязательно справишься». «Ты сильный и смелый. Руки лунной госпожи простёрты над тобой, и я буду молиться за твой успех. Вот увидишь, всё будет хорошо. Солнце Империи обязательно взойдёт снова». «Кто? Кто эта лунная госпожа?» «Это богиня, великая и милостивая». Ее образ уже спас тебя, отведя глаза сортаном, будет хранить и впредь. А теперь скачи!» «Я вернусь», — вытерев рукавом глаза, глухо пообещал Константин, робко прикоснувшись к серебряному кружку под туникой на груди. «Я обязательно вернусь, матушка». Во внутреннем дворике разливался запах жасмина. Ирина закрыла глаза и постаралась дышать медленно и глубоко, не думая о боли в груди. Я возьму своё сердце и брошу в море. Пусть оно упадёт за край горизонта. Пусть оно утонет в пучине водной. Пусть его унесёт далёким течением. Пусть над ним проплывают дельфины и рыбы. Пусть оно никогда не узнает печали. Пусть его возьмёт русалка морская, у которой сроду не было сердца. Потом, будто по наитию, Ирина вытянула вперёд ладонь. На этот раз она ни о чём не загадывала, она твёрдо знала. И нежный белый лепесток, который осторожно лёг ей в руку, будто кто-то прикоснулся к коже губами, был тут совсем ни при чём.